Ленивые хачапури. Рецепт Светлана Приходько. Вам понадобится: 300 г творога 4% жирности, две головки чеснока, 200 г сулугуни, 100 г твёрдого сыра, пучок петрушки и укропа, тонкий лаваш. Способ приготовления. Измельчите зелень и чеснок, добавьте творог, Натрите сыр на крупной тёрке, всё перемешайте, посолите, оставьте на пару часов. Лаваш нарежьте на ленты, нанесите творожно-сырную смесь, плотно сверните в рулеты. Положите рулеты в кастрюльку мультиварки, включите режим тушения на час.